Часть десятая. Сел на землю около повозки, развернул карту и задумался. — Рик, что это у тебя? — спросила Эдэ. — Карту купил. Надеюсь, она правильная. — Риос, иди сюда, будем разбираться. Он поил гримов. Оставил их и подошел ко мне. — Ты понимаешь, что это? — спросил его. — Нет, это карта. Видишь, подписаны города. Вот Таргород, — я показал город на побережье. Вот через залив Дагария. Какое все маленькое. Это как будто ты смотришь высоко сверху. Так и есть. Мы шли вот так. Похоже, на нас напали где-то здесь. И я ткнул пальцем место на карте. После чего мы развернулись, пошли назад и вышли к Старгороду. Сейчас мы находимся вот здесь. Самое интересное было, что на карте была обозначена другая дорога в Дагарью. И она была гораздо короче купец почему то пошел по длинной дороге и сделал приличный крюк это еще раз доказывало что именно он привез до гарцев на место засады у меня за спиной собрались мои жены и жены дарса едая с нозой по бокам все внимательно рассматривали что я купил вокруг стар было отмечено несколько городов какой идти дальше мне было неясно мы пришли как раз с той стороны где не было больше городов Они были расположены с других сторон. Сверху послышался голос Дарса. «Рик, покажи, что вы там рассматриваете!» Он тоже приполз к краю повозки и пытался рассмотреть. Поднялся к нему на повозку и расстелил перед ним карту. «Вот смотри, мы сейчас здесь. Вот Таргород, вот Дагария. Куда идти, не знаю. За сколько ты это купил?» Спросила Тони, которая тоже забралась в повозку и лежала у меня на спине вместе с соли остальные женщины лежали по бокам облепив нас с дарсом снаружи остался только риус десять сереброшек какая интересная вещь можно перерисовать и продавать бизнес будет честно говоря я пошутил но все задумались почему то дарс что скажешь куда пойдем даже не знаю глаза разбежались от такого количества городов думайте вы хоть что то знаете в отличие от меня отец предложил идти в сандирт — сказала Дая. — Он ответил? — спросил у нее Дарс. — Да, у них пока все мирно, но кораблей по-прежнему нет, — ответила ему Дая. — Сандир, говоришь, город купцов и наемников? — В принципе, неплохой вариант, — сказал Дарс. — Где находится такой? — спросил Дарса. Он ткнул пальцем в карту и чуть не проткнул ее. — Осторожнее, она старая, как бы совсем не развалилась. Посмотрев на карте место, где он расположился, понял, что это у них и был план «Б» на случай, если мирные переговоры не будут успешными. Этот город был расположен на побережье, как Дагария с Таргородом. Получалось, что если плыть по морю от Таргорода, то нужно было оплыть мыс, на котором находилась Дагария, и дальше на побережье находился Сандир. Пешком идти было далеко. На карте было обозначено место, где находилась развилка дорог, ведущих к этим городам. От нее было что до Дагарии, что до Сандира, и практически одинаково. По карте от места, где на нас напали до этой развилки, было не так и далеко. Сейчас все усиленно изучали карту, что находилось перед ними. Что скажешь, Дарс, как туда пойдем? Не знаю, Рик, здесь много вариантов. В общем, думаю, у тебя много помощниц в этом вопросе, потом расскажете. «Да, и никому ни слова, куда пойдем. Я не хочу попасть еще в одну засаду». Сам я занялся тем, что опять вышел в центр круга. «Внимание все! Проверьте, по повозкам все ли на месте и готовьтесь отправляться». Проверка выявила, что не хватает купца и лекаря. Хотя их повозки находились на месте. Жена у лекаря сообщила, что он ушел в город приобрести лекарство и скоро вернется. Купец был без жен, поэтому спросить было не у кого но его повозка находилась на месте. Скоро появился лекарь, и ждали только купца. Все уже запрягли Гримов, когда он вернулся. Первым делом он подошел ко мне. «Рик, мы уже уходим?» «Здесь нам нечего делать. Торговать нечем, и не нравится мне обстановка». «Почему?» «Вроде все мирно. Тогда куда ушли сразу три каравана?» «Я решил, что нам здесь делать нечего. Уходим!» «Хочешь, оставайся? Наверное, я с вами». «Куда вы пойдете дальше?» «Не знаю, но здесь я не хочу оставаться. Ты или быстро запрягай грима, или будешь догонять караван». «Уже запрягаю». Он побежал к последнему незапряженному гриму, поймал его и повел к повозке. Быстро его запряг, и караван был готов отправиться в дорогу. Риус по моей команде привычно повел его вперед. Проверив, что все повозки нормально поехали, вернулся к первой поводводе. Командовал на ней уже Дарс. Он что-то обсуждал с Риусом и показывал ему на карте. Тот, согласно, кивал в ответ. Разобрались? Все в порядке. Найдем дорогу, ответил Риус. Караван шел по саванне, вытоптанной стадами калагов. Вокруг я насчитал пять крупных стад Эти стада постоянно перемещались. Мы снова ехали по следу каравана, вернее, трех караванов. Дарс оказался прав, караваны ехали все вместе. Они от чего то дружно сбежали. Мы отставали от них уже на один день, а не на три, как раньше. И я надеялся, что мы сможем их нагнать. Теперь у меня появился штурман. Дарс постепенно поправлялся и теперь сверху осматривал местность вокруг каравана. Жены у него теперь ходили с улыбками, видя, что он идет на поправку. Мы шли почти до самого вечера. Но так и не дошли до вчерашней стоянки каравана. Пришлось остановиться, когда совсем стало темно. Вечером похлебка у нас была с мясом калагов Вкус у нее был необычный. Женщинам он не понравился, и коллективный женский разум решил, что такое мясо мы покупать больше не будем. У нас оставалось мясо кардакшей. Оно было гораздо вкуснее. Рано утром караван прошел мимо ночной стоянки трех караванов. Оказалось, что вчера мы до нее немного не дошли. На этой стоянке находились все три каравана, и стояли они недалеко друг от друга. Мало того, они что-то не поделили между собой. На земле и траве остались следы крови, но тех погибших в этом месте не было. Внимательно обошел место, осматривая следы. Схватилось несколько воинов. Следы пятерых были хорошо видны, но было совершенно непонятно, что между ними произошло. Караван я не останавливал, сам отошел и все осмотрел. Когда вернулся в караван, Дарс спросил, что ты там смотрел? Ты прав, там находилось три каравана, и все три каравана стояли там вчера ночью. Это я из повозки видел. Что ты там рассматривал на траве? Схватка там была. Похоже, что-то не поделили между собой. Есть следы крови на земле, ранили там кого-то. Это обычное дело. Может, старые счеты между воинами или еще что-то? Я так и подумал. Слушай, а откуда этот сотник догарцев знал тебя? Он сразу помрачнел, но ответил. Когда-то давно он пришел наниматься в страже Даргарии, а я тогда только сдал экзамен на десятника. Тупой ублюдок, думающий, что ему теперь все можно. Потом помолчал и добавил. В общем, он подставил меня, захотел занять мое место. После этого совсем замолчал. Судя по тому, что он был сотником, ему это удалось. Да, мне пришлось бежать из догарии Значит, ты догарец? Нет. Я, как и он, пришел и нанялся к ним в страже. Видя, что этот разговор ему неприятен, я хотел его прекратить, но он сам продолжил. Я из Галии. Мой отец был воином, потом встретил мою мать, и они поселились в деревне. Там я вырос. Как тогда ты -то оказался у догарцев? Когда подрос, Галия начала войну с колтангом. Меня, как и многих подростков из других деревень, местный правитель забрал на войну. Хорошо, что меня отец учил с самого детства меч держать, и на войне я смог выжить. Войну мы проиграли, и мне пришлось бежать оттуда. Так я оказался в Дагарии. Вспомнил карту, что я купил. На ней галия была отмечена и находилась в Дагарии достаточно далеко. К ней были ближе многие города, тот же Сандир. Дарс, а почему то пошел в Дагарию, а не в тот же Сандир, например? Многие туда и отправились, но я не хотел становиться наемником. Мне хватило войны, мне было все равно, куда идти. Подвернулся караван Дагарю, я и пошел вместе с ними. Значит, родители у тебя живы? Кто знает. Мне было опасно возвращаться к ним. Почему? Старого правителя угали и убили. А новый правитель объявил, что мы предатели и продались колтангу. Поэтому никто и не мог вернуться домой. Все, кто остался жив после последнего сражения, так и разбежались что куда За что он так с вами? Нужно было кого обвинить в поражении? Он, правда, недолго продержался. Его какой-то родственник убил. За что? Да кто их знает? Эти правители вообще часто меняются, опасная у них работа. У Таргорода вроде нет правителя. В Таргороде вместо него правит городской совет. У них никто не хочет умереть от руки убийцы. А в некоторых городах, как я слышал, так же. Слушай, а что не поделили правители Галлии и Колтанга? Из-за чего была война? Кто его знает? Разные тогда болтали. Говорили, что жена у правителя Колтанга сбежала в Галлию. А правда это или нет, никто не знал. Что из-за такого начинают войну? Ты тоже хотел догнать караван? Но я ведь армию не собираю для этого. Вызову купца на поединок. У правителей все по-другому. «Нанесена обида, и значит, нужно наказать обидчика». Вот и начинают войну. «Победитель оказывается правым». «Что, города не захватывают?» «Ты сказал правитель, сменился». «Редко. Обычно берут в осаду и ждут, пока сами не сдадутся. Жители обычно выдают бывшего правителя и сереброшек, насколько договорятся. После этого обычно снимают осаду и уходят». «Значит, война выгодное занятие? Это смотря для кого?» Для наемников выгодно, для победителя выгодно, ведь он, как правило, забирает все соседние земли себе, плюс то, что получит в качестве выкупа. Но ему нужны серебрушки, чтобы нанять наемников. Для проигравшего это совсем невыгодно. И проигравшим наемникам это тоже не особо выгодно. Наемники что, воюют за тех и за других? Как правило, да. Мне рассказывали, что у них бывает так, что сегодня воюешь за один город, а через месяц за того, против кого воевал до этого. Чем они занимаются, когда они воюют? Не знаю. Наверное, сидят, ждут новых заказов. Судя по всему, догарцы их сейчас нанимают. Городские стражи что, не участвуют в войнах? В нападениях на другие города редко участвуют. Город ведь без охраны не оставишь. Может, внезапно другой сосед напасть? Скажи, а в городские стражи тяжело попасть в других городах? Не знаю, разное болтали. Но везде нужно сдать экзамен. Претендент должен хорошо владеть мечом. Хочешь снова в страже податься? Сам не знаю, что я хочу. Ты сам что думаешь? Тоже не знаю. Придем на место, там видно будет. Но что-то мне в стражах надоел. Погибать из-за того, чтобы один правитель не так посмотрел на другого? Мне совсем не хочется. Ты ведь сказал, что города не захватывают. Я сказал, всегда по-разному бывают. Порой и штурмуют. Где тебе больше нравилось, у догарцев или в Таргороде? Даже не знаю. У догарцев больше платили, и у них нет нападений к лизам. Служба была гораздо спокойнее. Вот только они все время с кем-то конфликтуют, и там были постоянно заговоры и интриги. Два раза они нападали на соседей. Один раз две сотни стражи отправили на войну. Не вернулся обратно почти никто. Попали в засаду наемников, и те перебили почти всех. Потом говорили, что их специально туда послали, чтобы новых сотников поставить. В Таргороде почти весь этот городской совет трусливые и жадные. Зачем было нужно нападать на эти корабли? Зная догарцев, я сразу им сказал, что они так просто это не оставят. А они решили, что раз нас пустыня и море разделяет, им ничего не угрожает. Просто давно ни с кем не воевали и решили, что им все можно. Теперь сидят и дрожат за стелами. Думают, как бы их оттуда не достали. Ведь ни один из них не пошел с караваном. Как они там будут дальше, без дардума, не понимаю. Возможно, у них есть еще где-то запас, от которым ты не знаешь. На что-то они должны были рассчитывать. Возможно, конечно, что-то припрятали. Дарш, скажи, почему ты тогда выбрал меня из всех? Ты про тоннели? Да. У тебя не было страха в глазах. И когда мы тебя нашли на пляже, я сразу понял, что ты воин. Не понял. Почему вы меня нашли? Меня жены вроде нашли. Нет. Они тебя обобрали, думая, что ты мертвый. Но когда узнали, что ты живой и похож на воина, сразу заявили, что они твои жены. Почему вы решили, что обобрали? Так не мог ты без одежды быть. «Даже на погибших рыбаках, когда их находят на берегу, какая-то одежда всегда есть». «Вот оно что! А они мне сказали, что спасли меня от вас, и по этому раздели». «Какие хитрые! Это мы тебя привезли в город, и их заодно!» Пришел в себя в тюрьме вместе с ними, совсем не понимая, как я туда попал. «Слушай, а что вы на берегу делали? Мы вроде только стену охраняли». Ночью что-то горящее упало недалеко от замка в море. Утром нам выдали калагов и отправили посмотреть, что там упало. Что там упало? Он так с хитринкой посмотрел на меня и потом сказал, «Не знаю, мы ничего не нашли, вернее, почти ничего. Решил, что не стоит нам дальше продолжать этот разговор, и мы молча поехали дальше». Дарс по-прежнему посмотрел сверху на окружающую нас местность. Хотя сегодня табунов-калагов не было, но вокруг хватало их следов. Саванна постепенно заканчивалась, и впереди стали видны небольшие перелески. Мы уже почти дошли до них, когда Дарс заметил что-то справа от нас. — Похоже, это армия, — мрачно произнес он. — О чем ты? — Посмотри направо. — Справа, достаточно далеко от нас, можно рассмотреть калагов, но не простых. На спинах у них сидели люди. — Риус! «Ускорься, сколько сможешь, и передай назад, чтобы тоже ускорились. Нам нужно успеть в перелеске скрыться». Команда ушла назад, и повозки сразу поехали быстрее. «Бесполезно. Захотят догнать — догонят. У них коллаги, они гримы», — сказал сверху Дарс. «Может, не заметят?» «Наверняка уже заметили. Захотят ограбить или нет — это другой вопрос. Они войной идут на Старгород». Передние повозки скрылись уже в перелеске, а я остановился у окраины леса и наблюдал за армией. Нас явно заметили, но, похоже, решили не отвлекаться на нас. Убедившись, что последняя повозка скрылась в перелеске, и нас никто не собирается преследовать, пошел догонять караван. Караван тем временем ушел вперед, и мне пришлось бегом его догонять. Догнал, когда караван остановился на развилке трех дорог. Дарс с Риусом вместе с картой обсуждали, куда пойдем дальше. Они что-то надумали, и караван пошел прямо. В этом месте следы передних караванов разошлись в разные стороны. Не знаю, почему они выбрали прямо. Мне снизу не было видно карту. Плохо было, что я теперь не знал, по какой дороге пошел нужный мне караван. Надеюсь, они угадали с направлением. С направлением они не угадали. Мы три дня шли по следам каравана. Прошли четыре деревни, каждый нам предлагали дардум, но мы нигде не останавливались. Только к вечеру четвертого дня мы смогли догнать караван. Караван остановился на ночевку около большой деревни. Мы подъехали и остановились рядом. Был уже вечер, и идти куда-то не хотелось. У них десятник сразу собрал воинов, их у него было немного, насчитал всего пятнадцать. У меня почти все поправились, и в строю было двадцать воинов. В строю не было только Дарса и еще одного из воинов. Пока мои собирались, противник явно оценивал наши силы. Дарс, видимо, решил тоже поучаствовать. Я услышал, как он наверху требовал ужон нагрудника и оружия. Они ругались на него и говорили, что я и без него разберусь с ними. Когда мои воины собрались, противник понял, что нас не меньше, а больше их. Трое купцов, что были с караваном, Активно что-то обсуждали с их десятником. Мы не предпринимали никаких действий, и они тоже. Закончив обсуждение, у них вперед вышел один из купцов. Пройдя половину расстояния между нами, он стал кричать, что хочет поговорить с нашими купцами. риос передай назад, пускай дирок подойдет!» Команда ушла назад, и через несколько минут он появился. «Что случилось?»